Услышав шум шагов, она не спеша приоткрыла глаза и сразу же разглядела его. Он направлялся к ней, осторожно ступая, точно ночной зверь. Длинный силуэт, совсем как только что в школе силуэт мадам, кажется черным на фоне более светлого неба. Широченные охотничьи штаны, натянутые поверх вельветовых брюк, свисали, как подол юбки. Мушетта сразу же узнала его по запаху табака, Контрабандного бельгийского табака с фиалковой отдушкой. Иногда он давал этот табак ее отцу в виде спрессованного большого брикета огненного цвета и такого твердого, что приходилось рубить его сикачом. «Смотри-ка, да это ты!» — проговорил он. Он чуть было не наступил на нее своими огромными сапожищами, от которых идет удушливый запах сала и перегноя. И тотчас же в лицо ей ударяет луч электрического фонарика. Слишком грязно, чтобы село обставить Пойду-ка домой. Мушетта с трудом поднимается не выпуская из рук мокрых чулок и единственного своего башмака. Все ее тщедушное тельце бьет дрожь. Эх, дьявольщина, да ты, красотка, с холоду того гляди помрешь. Надо же выдумать, в такую непогоду в Низину забраться. до да сюда через пять минут вода дойдет, разрази меня гром. А куда ты, бедолага, второй башмак подевалась? по «Потерялся, масья Арсен». «О, ты уж дуреха, из школы, что ли, возвращаешься? С дороги сбилась, да? С подружками шла?» «Видать, мозги у тебя куриные, надо прямо сказать». Он снова направляет на нее луч электрического фонарика. Тщетно Мушетта пытается натянуть мокрые чулки. Она в самом центре неподвижного светового пятна. Одна нога у нее вытянута, другая поджата, ее словно бы этим светом. Она просто не в силах подняться со своего ложа, хотя ей все-таки удалось сесть. «Вернешься к отцу с одним башмаком, береги зад. Помнишь хоть, где ты его родине посеяла?» Мушетта скидывает голову, стараясь разглядеть в темноте склоненное над ней лицо. Присутствие этого парня ничуть ее не тревожит, ведь не встревожилась бы она, очутись рядом с ней собака или кошка. Но прежде чем эта мысль успевает сложиться в ее голове, Ухо уже улавливает в знакомом голосе какую-то почти неприметную нотку, трещинку, что ли. И словно ее поясница обжег удар бича, она вскакивает на ноги. Чего это на тебя нашло, вдруг ожила? насиное гнездо, что ли, село? но ну, говори, черт тебя раздели, где башмак потеряла Голос становится жестче, повелительней, и Мушетта понимает, что мешкать нельзя, а то того, гляди, заработаешь парочку хороших подзатыльников. Ну и ладно. Ни угрозами, ни подзатыльниками не вырвать у нее ни слова, пока не отпустит нервное напряжение. Она прекрасно может, даже глазом не моргнув, выслушивать получасовые нотации мадам, сущности не слыша их, и вдруг какой-нибудь жест, какое-нибудь слово, и она уже чувствует, что на нее накатывает то, что учительница не без удовольствия определяет словом «припадок», «ваш припадок». Я, очевидно, оскорбила мадемуазель Мушет. И подруги хочет Но отец выражается куда категоричнее, не строй свиной хари. Она делает несколько неверных шагов, отступает назад, прислоняется к стволу сосны, той, что потолще. Тыльной стороной левой руки утирает лоб, щеки, лента, которую она вплетает в свою недлинную косичку, так и осталось висеть на колючках. С рассыпавшихся прядей, которые она каждое воскресенье обильно мажет маслом, стекает вода. Масье Арсен снова глядит на нее, целую долгую минуту глядит. Глаз его она не видит, но слышит его дыхание. «А ну, пойдем, хватит болтать», — говорит он. Вода поднимается Он идет впереди, она за ним. От коротких вспышек фонарика еще более густым, еще более предательским кажется ночной мрак. Мушетта натыкается на пни, царапает себе ноги сосновыми голками. Ни за какие блага мира она не попросила бы Масье Арсена идти помедленнее, потому что в самых затаенных глубинах ее существа живет инстинкт физической покорности, как у всякой женщины из простонародия которая может здорово облаять пинчугу мужа, но послушно семенит с ним рядом, приноравливая свой шаг к его. Платье Мушетты превратилось в ледяной саван. А ей на это наплевать. Она уже не страдает от холода, уже не чувствует ни своих ног, ни живота, только там в груди поднимается боль, Там как-то пусто, неловко, тошнотно. Взгляд ее прикован к ритмичному колыханию плеч ее спутника. Стоп! Слово это с запозданием доходит до ее ушей. Она делает шаг вперед, падает на колени, поднимается. Они стоят посреди незнакомой ей поляны. Дождь и не думает униматься. Ветер крепчает. Мертвенно белесое небо изливается им прямо на головы, грохоча, как водопад. «Иди сюда». Она снова делает несколько шагов, но так непомерно тяжкая ее усталость, что, взбираясь на отлоги откос где расползаются босые ноги, она невольно, не подумав, хватает за руку своего провожатого. А теперь нагибайся. Он первым входит в лачугу и резким движением плеч сбрасывает сумку, которая с мягким стуком падает на землю. Сумка набита кроликами, еще теплыми, со слившейся от дождя и крови шерсткой. А в заклад бьюсь, что ты даже не слыхивала о лачуге Зидаса, — говорит он. Чем безобиднее с виду тайник, тем он надежнее. Ну скажи сама, кто же на такую грязную развалюху подумает? В прошлом году, еще до начала охотничьего сезона, наехали сюда к нам из Булони с сетями, и столько куропаток нагребли, что ихнему грозовичку пришлось два делать. Только вот на обратном пути с ними авария на Блонжийской дороге приключилась, стражники пронюхали. Я сам сюда приволок дичи больше, чем на пять тысяч франков. Заметь, что жандармы во всех направлениях прочесали долину, нашли даже прошлогодние тайники. Правда, там одна только прелая солома была. Но даже в голову им не пришло обыскать лачугу. А если бы и обыскали, ничего, видишь ли, и не обнаружили бы, кроме кучи хвороста да старой куртки, потому что...